Глава двадцать четвертая. Что там источник говорил? Скоро к нам незваные гости пожалуют. Я разбудила Розальву и нашу живность, рассказав им, что у меня получилось передать магическую энергию из л а з у р н и т а и с т о ч н и к у и что этот самый источник уже успел разболтать об этом всем остальным магическим камням на планете. Розальва порадовалась тому, что все магические источники решили отныне саботировать ж е р т в о п р и н о ш е н и я местных ведьм. Так этим ведьмам и надо, а то и ш ь своей магии им жалко. Она потрясла поднятым над головой к у л а ч к о м рыжие кудряшки задорно затряслись. Это, конечно, хорошо, но по завтракать не мешало бы, высказал с я м а т в е й Что бы ни случилось, а у него завтрак по расписанию. Словно в ответ на слова кота в комнате появились две призрачные девы в развевающихся одеждах, словно их о в и в а л неведомый нам ветерок. Красиво, конечно, эффектно, но что про ди этого расставаться с жизнью, я бы на такое точно не подписалась. Завтрак подан, госпожа. Призраки поклонились и застыли, видимо, в ожидании последующих указаний. Ладно, народ, сейчас завтракать, потом помыться не мешало бы и переодеться после путешествия в грузовом трюме космического корабля. Надеюсь, как раз успеем до визита гостей. Я подхватила с пола свой рюкзак. А роза кошачьи переноски, предварительно запихав в одну из них шуршариков. У нас с ней работало негласное правило боевых магов: все свое н о ш у с собой. Показывайте, где тут у вас столовая. Призраки полетели в сторону двери, которая сама собой отворилась. Мы пошли следом. Призрачные девы летели впереди, указывая нам дорогу. Зал, в который они нас привели, немного отличался от аскетической обстановки этого дома. Большое светлое помещение, посередине которого стоял овальный стол и изящные стулья с гнутыми спинками. Богатая лепнина на потолке. Узкие но высокие окна наполняли помещение светом, а стены были украшены непривычными сценами с девами-воинами, а милыми котиками, лисичками, бабочками и цветочками. Во всей комнате не было ни одного угла. Все округлое, вычурное, резное. Странная комната, пробормотала Розальва. Последняя хозяйка дома, госпожа Аглея, оставив в о е н н у ю службу, предпочитала заниматься садоводством. п р о ш е л е с тели призраки, словно подтверждая их слова, распахнулось одно из окон, открывая вид на чудесный сад. Многочисленные клумбы, розовые кусты, покрытые тысячами бутонов, красиво стриженные деревья — все это мы увидели за окном. Видимо, хозяйка этого дома действительно была неординарной личностью. Учитывая то, что она единственная пыталась найти выход из создавшегося на планете положения, а ведь ее миссию можно считать успешной, ведь именно благодаря ее браслету, найденному в пещере, мы оказались сейчас здесь. Исправедливо, что честь по спасению мира получит именно род Аглея. Мы успели плотно позавтракать, потом посетить купальню, находящуюся в саду. Матвей б р е з г л и в о пощупал лапой воду в небольшом бассейне, усыпанную розовыми лепестками. Мы пойдем вон там на поляне полежим. Он тряхнул лапой, стряхивая капли воды, и степенно удалился в сторону полянки, на которой располагалась ажурная беседка. Скизи изящно ступая по посыпанной голубым песком дорожке, пошла следом. Шуршарики не отставая, котились рядом. Прохладная вода отлично расслабляла. Откуда-то послышалась приятная мелодия. Неплохо они здесь устроились, вздохнула Роза. Неплохо, учитывая, что сами ничего не делают, только в гости друг к другу ходят. До да новых девушек для жертвоприношения выбирают, а учитывая, что они потом навечно остаются у них в услужении, не нравится мне этот мир. Кругом один обман. Вдоволь наплескавшись в купальне, мы переоделись в джинсы и футболки, которые я почистила с помощью магии. Комбинезоны мы запихали в рюкзак. Будет нам сувенир на память. Успели даже немного поваляться на мягких диванчиках в беседке, когда одна из призрачных дев п р о ш е л е стела прямо над ухом. Госпожа, к вам посетители. Я ж вздрогнула от неожиданности. Нет, мне совершенно не нравится, что они беспрепятственно шастают, где им вздумаются, и вот так неслышно подкрадываются. И кто там к нам пожаловал? спросила я, садясь. Госпожа Матильда. Было мне ответом. Что ж, ожидаемо. Послали того, кто уже был с нами знаком. Сможете проводить ее сюда? Мне совершенно не хотелось пускать ее в дом. с а д тоже подойдет для встречи. Матильда появилась через несколько минут. Она с интересом оглядывалась по сторонам. А здесь мило. Она вошла в беседку и уселась на свободный диванчик. Мы с Розой молча наблюдали за ней. Я бы не отказалась выпить чего-нибудь холодненького. Сегодня на улице такая жара. Принесите. Коротко бросила я в сторону о ж и д а в ш и х новых указаний призраков. Те исчезли, а уже через минуту на столике посреди беседки появился кувшин с бледно-желтым напитком и несколько стаканов. Матильда по хозяйски налила себе в стакан немного лимонада, и только едва заметная дрожь пальцев выдавала ее волнение. Как ваш праздник? Кувшин в руках Матильды с громким звоном зацепил край стакана. Она раздраженно поставила его назад на стол. А нет никакого праздника. Нет и не будет. А все из-за вас. Она устала, уронила руки на колени. И зачем только вы прилетели? Ведь так хорошо все было. Ничего хорошего не было. Ваш мир медленно умирает. Мы хотим вам помочь. Матильда подняла голову, по щеке сбежала одинокая слезинка. Источники все как один твердят о каких-то магических камнях, которые р о т Аглея хочет подарить нашему миру. Это так? На родной планете р о з а л ь в а есть минерал, способный впитывать и накапливать магию. Это а к и й магический накопитель. Эти камни используют как аккумуляторы для того, чтобы люди, лишённые магии, могли ими пользоваться в быту, например, чтобы зажечь лампу или плиту. Зажечь лампу? На этой планете нет электричества и других б л а г цивилизации. Одна магия. Я улыбнулась, глядя на то, что Матильда даже не нашлась, что сказать. Как когда-то на Альде б а р а н е В конце концов выдохнула она. На Альдебаране, как я понимаю, все были магами и сами могли намагичить себе, что им нужно. А на т а и в а немагов совсем немного, но они помогают другим, заряжая вот такие накопители магии. Для этого камни просто нужно носить на теле. У кого магии больше, тот зарядит лазурниты чуть быстрее. Другим придется носить их при себе намного дольше. И самое главное, это совершенно не вредит н о с и т е л м магии, они этого даже не замечают. Матильда слушала меня, боясь пошевелиться, чтобы не пропустить ни слова. Будет справедливо, если хранительницы лазурнитовых накопителей здесь на Альдабаране станешь именно ты, ведь ты очень помогла нам на лысой горе. Думаю, бабуля бы одобрила мой выбор в честь вашей старой дружбы. Что мне нужно делать? Для начала пройдем к источнику магии, где ты дашь клятву использовать лазурниты только для накопления магии и передачи ее магическим источникам Альдабарана. И еще у меня есть ряд условий. Ты пустишь меня к своему источнику магии? Глаза Матильды чуть ли не вылезли из орбит от удивления, а вот упоминание условий на нее не произвели никакого впечатления. Хотя, когда н а к о н у гибель целого мира, какие уж здесь условия? Да, источник будет свидетелем данной тобой клятвы. Я был отверд в своем решении. Мы встали и всем с к о п о м отправились в дом к источнику магии. Розу с живностью попросила остаться за дверью. Я по-прежнему не хотела им и рисковать. Достала только из рюкзака мешочек с лазурнитовыми камнями. Камень источника встретил нас алыми переливами. Он уже давно ждал. Ждали и другие источники, которые сейчас незримо присутствовали в этом зале. Непонятно откуда, но я это знала. Матильда, опасливо озираясь, приблизилась к источнику. Она сильно побледнела. По вискам стекали капельки пота. Видимо, всерьез опасалась, что источник может выпить ее магию, превратив в еще одного призрака. Кстати о них: у меня есть условия. Отныне вы больше никого не превращаете в призраков. Те девушки, одаренные магической искрой, что вы привезли сюда, обучайте их, сделайте ведьмами. Ведь вас становится меньше и меньше. Вместо того, чтобы приносить девушек в жертву, вам следует находить носителей искры и обучать их, пополняя ряды ведьм. Иначе скоро станет некому поддерживать источники. Я развязала мешочек, высыпав на ладонь лазурниты. Эти лазурнитовые накопители я передаю тебе, ведьма Матильда, хранительница магических накопителей, дабы ты сберегла магию на этой планете. Матильда повторила за мной эти слова, а источник вспыхнул алым светом, закрепляя ее клятву. Потом я объяснила ей, как пользоваться камнями, как их заряжать. Можете заряжать их сами, а можете привлекать к этому девушек одаренных магической искрой. Это уже вам решать. Но вот этот камень навсегда принадлежит роду Аглея, и ты каждый год должна будешь приносить его сюда для передачи магической энергии, пока не появится кто-то еще из этого славного рода. Я показала ей самый крупный камень. Будет справедливо, что его энергия достанется источнику рода Аглея. Мы же отправляемся на космический корабль и уже сегодня покинем а л ь д о б а р а н Очень надеюсь, что у вас получится сохранить этот мир. Удачи вам. Матильда первой вышла из зала, а я задержалась, чтобы проститься с источником. а л л е л и с о н а грустно смотрел на меня. Жалко, что ты уходишь. Ты мне понравилась. Мое место не здесь, ты это знаешь. Мой браслет, он навсегда останется с тобой. Это мой подарок. Он будет охранять тебя от любого оружия. Не забывай, мы р о т Оглеа. л у ч ш и е воин во вселенной. Лисенок грозно подпрыгнул, изображая какой-то боевой прием. Мне пора. Прощай. Лисенок спрятал носик за лапками, грустно провожая меня взглядом. Выйдя из зала, я увидела нервно прохаживающуюся по коридору Розу в сопровождении Скизи и Матвея. Шуршарики сидели в переноске, лежащую у стены. Увидев меня, все резко остановились. Как все прошло? Матильда выскочила оттуда как ужаленная и, не говоря ни слова, умчалась. Всё в порядке. Полетела делиться новостями со стальными ведьмами. Нам тоже пора на космодром. Мы улетаем с этой планеты. На ходу, подхватывая рюкзак и переноски, в которые уже успели забраться коты, мы чуть ли не бегом покинули дом. Запрыгнув на метелки, направили их в сторону космопорта. Главное — успеть д о о т лёт а космического корабля.